Глава восемнадцатая. Моруфол проигрывает.、В、подъезде по личному маршруту они спускались на ущерб. Темнота хоть глазкали. Ругаясь, вышли на улицу. Ночь без звезд и луны. Странно, обычно летом таких ночей не бывает. Это несла в себя ощутимую тревогу. Светильник возле подъезда не горел. В окнах темень, под ногами ничего не видно. Осторожно спустились с крыльца. К автомобилю продвигались интуитивно. Возле машины во мраке что-то зашумело, захлопало, запищало и холодно, и совсем не летние порывы ветра окатились с ног до головы. Максим почуял, как из-под него уходит земля. Схватился за дверцу авто и с усилием бросил тело в салон. Глаза Завалевской слезились от встречного ветра, Дыхание перехватывало, она зажмурилась и вползла на сиденье. Вязинскому также пришлось преодолеть непонятное сопротивление, впихивая себя между рулем и сиденьем. Вениамин включил фары и тронул машину с места в глубину ночи. Свет от фар, как вату, промял темноту, разгоняя сонмище чудовищ, кружившихся вокруг. Они кидались под колеса, заглядывали в боковые стекла и воющими голосами заглушали звук мотора. Со двора машина выехала на улицу. Здесь в любое время суток неизменно был транспорт, но сейчас все вымерло. Дорогу сковало темень. Свет от фар не помогал. Вениамин вел авто наугад. Хлопанье визжания над машиной продолжалось. Автомобиль било и подбрасывало, непонятные препятствия тормозили, мотор ревел во всю мощь, но двигались медленно. Максим понял, что защита Муруфула противодействует встрече с Прондоповым. И все же, хоть с огромным трудом, Вяземскому удалось добраться до дома, где располагался лаборатория. И тут противодействие бесформенных чудовищ переросло в стремление Уничтожить Максима. Жуткие осколы уродливых морд колотились в лобовое стекло, намереваясь пробить его. У Максима свело стекло и стало страшно, что монстры воруются в салон и сожрут заживо. Ощущение безысходности насиждало. Нервы готовы были лопнуть, как перетянутые струны. Вяземский уждал. Он был уверен, что Максима безопасности, что Мурофолу сейчас не пробить защиту Прандопола, что тот сметет весь ужас за стеклами. И это произошло. Вспыхнул огненный хвост из пепелья монстров, яркий свет проложил дорожку к подъезду. Вяземский открыл дверцу автомобиля. Тебя ждет орхидея Прандопол, сказал он, выпрыгивая наружу. Максим с опаской выбросился следом. У него дрожали руки, но ноги непроизвольно понесли к двери подъезда. За чертой света в темноте слышалось рычание и уханье, завывание и клатцание зубами. Вяземский смотрел ему в спину. При двери подъезда Максим споткнулся, но ощутил, как кто-то подхватил под руки и внес внутрь. Огляделся, никого. В подъезде в стене одна дверь. Потянулся к кнопке звонка, дверь отворилась. Вы задержались. Услужливый тон, прогиб спины и приторная улыбка на бровастом лице швейцара в ливреи. Максим очутился в большой комнате. Далеко в глубине за огромным письменным столом в сине-черном костюме сидел Архидиам Прандов. Однако его голос прозвучал возле самого уха Максима. Ты не хотел со мной встречаться. Не хотел, подтвердил тот. Боишься Маруфула или меня? Себя, признался Максим. Прондопол не двинулся с места, но Максим вдруг близко увидал его лицо, отшатнулся, почувствовал в груди сжимания от пронизывающего взгляда черных глаз. Архидем ответил жестко: "Человек всегда стоит перед выбором. Не предавать он не может, это часть его сути. В предательстве сила, жизненный стимул. Приятно осознавать, что одно твое слово иногда способно уничтожить целую армию. Я посвященный", протиснулся Максим. "Мурруфул поможет". Тебя предали помощники, нарушено одно из условий посвящения. Тяжко давили слова Прандокова. Долбили, как капли воды, по темечку. В ушах начинало звенеть. Муруфул не сможет восстановить твою силу. Архидему запрещено давать человеку дважды то, чего тот не сохранил. Больше, чем у тебя осталось, ты уже никогда не получишь от Муруфула. Вернуть тебе все теперь могу только я. Но это зависит от твоего решения. Лицо Прандопола вновь приблизилось настолько, что Максим уловил запах преисподней. — Ты, конечно, можешь принять другое решение, но так ли привлекательна ничтожность? Максим заскрипел зубами, изнутри поползла стынь. Промолчал. Язык отяжелел, не мог ничего произнести. По извилинам мозга пополз червь сомнения. Прандопол услышал это сомнение. «Ты прав», — сказал он, — «ничтожность у дел бездарных. Ты хочешь власти, и я дам тебе много власти. У тебя не было такое никогда». Прандопол пошевелил рукой, и Максим почувствовал у себя на плече тяжесть его ладони. Она придавливалась к полу так, что подгибались колени. Лицо Орхидемы по-прежнему находилось перед глазами, и голос продолжал разрывать перепонки. Только власть имеет истинную цену. Она дает человеку все. Ты станешь предметом зависти тех, кто будет окружать тебя. Ложь и лесть привознесут твои имя так высоко. что это еще больше увеличит зависть окружающих. Тебе станут нести взятки, ты даже не будешь напоминать об этом, достаточно только ухмыльнуться. Ты сможешь предавать всякого, в ком перестанешь нуждаться. Ты сможешь украсть многое из того, что понравится тебе. Ты сможешь иметь любую женщину, а не сами выстроиться в очередь. Наконец, ты сможешь убивать. И никто с тебя не спросит за это. Не стоит отказываться от подобного. Ты не готов снова стать обыкновенным человеком и вовсе не готов принять смерть. Как видишь, я предлагаю тебе больше, чем хочу получить от тебя. Ты должен ценить это. У Максима судорого исказилось лицо, ноздри расширились, И губы с дрожью сделали едва уловимое движение. Я ценю. Размытый взгляд Прандопола парализовал. Максим больше не хотел сопротивляться. Ты готов выполнить мою просьбу? После минутного молчания спасил Охидем. — Да, — выдохнул Максим. И весь этот выдох наполнился особенным жаром. И тогда на лице Прондопола появилось выражение удовлетворения. Он поднялся из-за стола, и мозг Максима принял посыл, заставивший его оторвать ноги от пола и двинуться к орхидеям. И чем ближе он подходил к Прондополу, тем легче становилось на душе. С каждым шагом весь тело уменьшался и исчезало вовсе. Непоплывала мысль, что никогда больше он не вернется к Муруху. Тот оставался где-то за чертой в прошлом, казался неправдоподобным и несуществующим. Его лицо затуманивалось, плохо различалось и забывалось. Максим шел к другой жизни, хотел власти и силы. Подступив к столу, он легко и свободно расправил плечи. Прондоупал по столешнице придвинул лист бумаги. Максим поймал его взглядом, и лист оказался между пальцами. На нем жирно выведено «Я предаю умору Фуа». Сначала эта фраза хлестанула по глазам, покоробила, затем от нее повеяло обыденностью, а потом теплом. Максим поднял глаза на Прондопова, в них замерцало желание подчиниться, его вид уже выражал преданность и безусловное согласие с этой фразой. Подпишись, сказал орхидея. Максим кинул взором по столу, пошарил руками в карманах в поисках авторучки, не нашел. Лишь из внутреннего кармана пиджака вытянул жирного червя, отбросил, недоумевая. Услышал окончание фразы "кровью" и обнаружил, что из пальца сочится кровь. Механически, не задумываясь, провел им по листу, оставляя жирную кровавую полосу. Коровь перестала сочиться, а в ушах прогремел жуткий раскатистый гром, и мозг, казалось, раскололо на тысячи мелких кусочков. Максим схватился за голову, задавил виски. Раскаты грома стихли, бумага с кровавой отметиной пропала со стола, будто ее никогда не было. Где Мурофов? Просил Прандтопол. Максим назвал место и засуетился. Я покажу дорогу. Мы все ходим по одной дороге, осадил Прандтопол, уступая за столом. Отправляемся. Холодный ветер подхватил Максима, ноги оторвались от пола, перед глазами все замеркало. Дубея от стужи крепко прикрыло веки. А когда стынь отступила и глаза распахнулись, он уже стоял перед домом, где обитал Мурухол. Прондопол выдвинул Максима вперед и поднял руку с растопыренными пальцами. Мурухол, ты чувствуешь меня, а я рядом. Перед глазами Максима дом начал качаться, как резиновый. Окна раздувались и сжимались. В небе сверкнула молния, а земля раступилась бездной. Максим стоял на краю, едва живой от страха, боясь двинуться и сорваться вниз. Дом на глазах у него с грохотом стал рушиться. Воздух гудел от криков и стонов гибнущих людей, падающих в пропасть. Максим оцепенел. И вдруг все стихло. Пропасть исчезла. Дом снова возник на прежнем месте, а глаза Максима неожиданно наткнулись на злой взор Мурухова. Дрожь пробила до пяток. Муруфул в, в темно-коричневом костюме и черной рубахе с узкой полоской красного галстука стоял напротив, сверля взглядом. И только холодное спокойствие Промдополу уравновешивало все. — Ты проиграл, — сказал Промдопол. — Не стоит попусту бесноваться. Взгляды двух орхиденов столкнулись, вызвав молнию между ними. Разрывы ослепили Максима, заставили беспомощно присесть на дрожащих ногах. Когда все стихло, Прандопов поднял над головой лист бумаги с кровавой подписью Максима. Глаза Муруфула расширились, налились огнем. Он хотел испепелить бумагу и Максима, но не удалось. Прандопов защитил. Тогда Муруфул снова глянул на Максима. «Ты подставил мне подножку». За Максима ответил Прондопул. Он исполнил одну из заповедей Игавуса. Мурофул скинул руку, и небо осветилось пламенем, прокатился гром. Он поторопился, жалкий ксизняк. Он пожалеет об этом. Злой взгляд пригвоздил Максима. Стало тебе лучше теперь? Голос Мурофула сжалом вошел в уши Максима. Ты чувствуешь себя счастливым? Прандопол снова защитил Максима. Место стараха Максим испытал пролив сил. Да, ответил отчужденно не своим голосом. Прандопол движением руки усмирил стихии до безмолвия, до звона в ушах. В полном затишье спокойно произнес: "Ты должен покинуть землю, Мурофул. Ты всегда был вторым и первым уже никогда не станешь. Исчезни." Мне одному завершать дело, такова воля и галуссу. Лицо Муруфулы почернело. Через секунду сгусток воздуха сильным толчком ударил ему в грудь, пошатнул. Муруфул отступил на шаг, оторвался от земли и пропал. Пронесся быстрый вихрь. Максим устоял на ногах благодаря Прандопову. А у Прандопова на лице на миг появилось удовлетворение. Вслед Муруфулу полетела короткая мысль. Все просто, Муруфул, все очень просто. Не понадобилось даже десяти серебреников.